Я сметь, маэстро. Си, мио кориссимо, синьора, сметь, можешь сметь. Голубь спешил набирать учеников. Ему нужны были достойные исполнители, способные, по его мнению, участвовать в его нелегких для воплощения на сцене операх и хорах. Вскоре он узнал, что его новый подопечный уже снискал себе славу на оперной ниве. Присматриваясь же все больше к талантливому подростку, он примечал и некоторые другие особенности.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 Одним из первых испытаний в музыке прославленного итальянца для капеллы в целом и для барнянского в частности стал концерт, состоявшийся в ноябре того же года, концерт, снова удостоившийся одобрения свыше. Репутация маэстро все более упрочивалась. Галуппи блистал при дворце еще и как клавесинист. Игрой на этом инструменте он славился многие годы в Италии. Теперь же, готовясь к концертам, он стал приучать к особенностям своей манеры игры, И Дмитрия. А когда случались публичные выступления, непременно брал юношу с собой. Таковые концерты проводились им с особой регулярностью. Каждую среду, в послеобеденное время, императрица, по свидетельству современников, в душе глубоко равнодушная к музыке, но склонная показать себя покровительницей искусств, благоволила слушать маэстро в собственных апартаментах. Случавшиеся при этом гости, Отмечали особенную, ничем не сравнимую технику игры Галуппи, его педантичность и точность, ревностную аккуратность в исполнении композиции. Постепенно Бальдасары покорил придворную публику. Императрица же отметила его старание роскошным подарком перед предстоящей, еще ни разу не испытанной итальянским мастером, русской зимой. Посланные ему шитый золотом бархатный кафтан на соболеем меху, соболью шапку и муфту из того же меха, пораженный такой щедростью, Галуппи первое время даже не решался надевать, ибо стоимость подобного подарка для привыкшего к южному климату приезжего казалась представимой Тогда же Екатерина предложила Галуппи поставить ко дню своего тезоимеництва зимой 1766 года оперу. Маэстро поспешил подготовить ее, взяв за основу либретто Пьетро Галуппи, «Метастазио Дидона». К работе над постановкой он решил подключить лучшие силы придворной музыки и, конечно же, первейших учеников, а среди них и юного Бортнянского. Уже тогда, наблюдая за деятельностью солиста, Галуппи определил и еще одну замечательную его способность. «Деметрио», — сказал он однажды своему подопечному, «вам скоро предстоит пройти такой возраст, когда петь будет нельзя». «Голос начнет ломаться. Я желаю вам славы и успеха, потому что у вас большой талант, и теперь вам нужно всецело отдаться композиции». «Вы меня понимать?» — добавил он по-русски. «Си, маэстро», — ответил по-итальянски Бортнянский. «Вы желаете продолжить наше занятие по контрапункту и композиции?» «Надо быть очень серьезным. Я буду просить императрицу оказать вам особое расположение». Небольшого роста, худой, словно изможденный длительной лихорадкой, Галуппи пенер ходил по комнате взад-вперед. Чувствительный к славе, окруживший его в новом отечестве, он старательно выговаривал трудные русские слова. «Вы должен знать о себе, что вы будете иметь славу. Вы должен знать, что и в Италии, и в мой божественный Италия мало сыскать такой природный дар. Мы теперь займемся только композицией». В опера, которую я намерен ставить в Россию, вы не будете петь. Вы не Примадонна, Деметрио. Вы настоящий композитор. Поверьте мне, я много видеть и слышать в этой жизни. А как же служба, капелла? Потом бывать и служба, и капелла. Но сначала клавесин и ноты, ноты, ноты. Квартира самого Галуты была завалена нотными листами. Он спешил, расписывая партитуры для оркестра к предстоящей премьере «Дидоны». Помогали переписчики из капеллы. День и ночь трудился бок о бок с ним Дмитрий, постигая вновь и вновь нелегкую науку оркестровки. Он воочию наблюдал, как либретто именитого драматурга и либретиста Метастазио превращается под рукой мастера в оперное произведение. Еще мальчиком, только попав в Петербург, Дмитрий слышал Дидону на музыку Франческо Цопписа, а потому же знал точное содержание либретто. На тексты Метастазио придется в будущем писать оперы и ему, но пока учение и труд, труд кропотливый, ежедневный. Репетиции оркестра, собранного из учеников капеллы, шлихетского корпуса и приезжих итальянцев начались уже в январе. Голупий мечтал поразить императрицу, ведь опера была его главным экзаменом. Он нервничал. Ему казалось, что никто не может сыграть так, как ему хотелось. Репетиции повторялись почти через день. Время поджимало. Голупий кричал на музыкантов и ругался на венецианском наречии всякий раз, лишь только хоть кто-нибудь брал неверную ноту. В конце концов, измучив музыкантов, он добился беспрекословного подчинения и точнейшего исполнения всех пассажей. Однако спектакль все-таки был сорван Но не по вине измученного бессонницей, маэстро. Для